Глава тридцать первая «Здорово, демон!» Ника стояла, подбочинившись, чуть наклонившись и откинув волосы назад. Заходящее вечернее солнце било сквозь створ золотых ворот и освещало девушку так, что волосы ее точно горели огнем, а глаза сияли, прожигая насквозь. Выглядела она совершенно по-южному, точно и не уезжала оттуда никогда». Загар такой, словно она мулатка. Широкие яркие штаны и тёмно-синий топ, на вырезе которого мои глаза задержались особенно долго, вызвав уже привычную мне колкую усмешку. Глаза сломаешь, и тебе привет, Ник. Ты налегке? Я заметил на её плече сумку с ноутбуком и подумал, что в нашей студии количество техники на одного сотрудника становится каким-то неимоверно большим. чтобы в случае чего быстро дать дёру отсюда. «Не спеши убегать», — я улыбнулся, радуясь встречи. «Артёма больше нет». «Да», — Ника повернулась в сторону, продемонстрировав мне горделивый профиль. «Интересно, мог бы и раньше сказать». «Так новости свежие, утренние», — подмигнул я. «О-о-о!» — она шагнула на порог и раскинула руки для объятий. «Соскучился демон», — Ещё бы. Я погладил её по спине, пока она не придушила меня на радостях. Значит, моё агентство будет существовать, конечно, закивал я. Пойдём. Пока что мне нужна твоя помощь. Как Глеб? А я откуда знаю? Ну, я думал, что вы с ним общаетесь или общались. Я на миг потерял уверенность. Вообще-то не общались. Как только я уехала, так и всё, как отрезало, рассказывала Ника, пока мы поднимались наверх. А что это у тебя за художества снаружи? Вот по их поводу я тебе и вызвал. Надо посмотреть видео и помочь мне определить автомобиль. Ну и так далее. Оплата стандартная, хитро улыбнулась Ника. Можно и двойную, ответил ей в тон. А у тебя тут москитично. Я думала, что кабинет в колже, натуральное дерево, картины с голыми девицами. Мне голых девиц на съёмках хватает. "О", воскликнула девушка, усаживаясь на матрас вместе с ноутбуком. "Значит, дело всё-таки идёт. И что снимаете? Ролики для ощущений? Это как? Ну, чтобы люди кончали, не трогая себя?" Ника закусила губу и не спешила с ответом, потом почесала макушку. "Сам придумал. Мне от приснилось, как Менделееву. Захохотал я, а потом присел напротив неё на корточки. И теперь у нас заказ на миллион таких шлемов. Думаешь, спрос будет? Он уже есть. Планы грандиозные. Многим хотелось поделиться, потому что человек этот действовал на меня как батарейка, заряжал эмоциями и каким-то особым вкусом к жизни. Похоже, тут было что-то большее, чем плотские желания. И какие же Кстати, видео мне перекинешь, чтобы всё это осталось за мной. Я тут прикинул, что мне понадобится больше денег. Ну и статус мой малость поменялся. Ты директор порностудии, поздравляю. С лёгкими нотками сарказма в голосе ответила мне Ника. Нет, дело не в этом. Я суккуб. Кто прости? Она едва сдержалась, чтобы не рассмеяться в голос. Суккуб? Я не слышалась. Ага, он самый. «Жутко интересно, но если не стал таким, а всегда им был, то у меня это не колышет. Таким ты меня более чем устраиваешь». «Устраивает?» — подала голос Лена, поднимавшаяся наверх. «Чем же? Мы вроде бы незнакомы». Ника повернулась в ее сторону и замерла. Обе девушки оценивающе рассматривали друг друга, точно готовились делить меня. «Меня» Но этого не произошло, и Елена прошла вперёд, неспешно приобняв меня, пока рыжая красотка продолжала перебрасывать видео на свой ноутбук, едва заметно косясь в нашу сторону. «А "Ты где была? Выходила проветриться? Слышала про наш успех? Поздравляю", она бесшумно чмокнула меня в щёку и прошептала. "А она очень даже ничего". Так, Ника вроде бы даже ничего и не слышала, либо сделала вид, что ничего не слышала. Но вела себя обычно, а Лена в это время ушла обратно вниз. «Это кто? Подруга?» Она телепат. «Ух ты!» — Ника нервно дернула головой. «А я как раз подумала тут...» «Может, поэтому она и оставила нас вдвоем?» Хм... Цвет кожи стал ближе на пару тонов к медной копне волос. «Так, вижу, кто это сделал. И ты хочешь их всех найти?» Да, узнать заказчика и людей, к которым мы тут дорогу перешли, иначе весь доход придётся тратить на охрану и взятки полиции. Я тут услышала, Лена снова вернулась наверх. Знакомые слова. К тебе пришли, ром. Блядство. Я поспешил в Анисы уже с лестницы крикнул Нику, сделая всё, чтобы найти этих ублюдков, и завтра мы их навестим. А сам уже сбежал вниз, на ходу ощупывая карманы, чтобы проверить, есть ли у меня наличные, если потребуется вообще. "Здравствуйте", поприветствовали меня двое полицейских от двери, заходить глубже они не решились. Побоялись или побрезговали, или решили вытащить меня подальше от своих же. "Приветствую", кивнул я. "Чем обязан? Видели, что у вас снаружи творится?" "Видел, приехал недавно, но уже видел". «Мне хорошо. Согласен. Я продолжил диалог, который не имел особого смысла. И чем дальше я вел беседу, тем больше понимал, что ни к чему хорошему это опять не приведет. Но вы же ищете тех, кто это сделал? Вандалов, хулиганов или кто они там у вас? Ну, ищем. А толк-то? Лиц не видно, номеров не видно. Если я найду их первым, у меня к местным органам будет много вопросов», — ледяным тоном ответил я. У вас ещё есть что сказать мне? Например, что впредь постараетесь не допустить подобного. Нет, нам вам нечего сказать. Не очень-то теплё это звался один из полицейских. Ходят не очень приятные слухи о том, что у вас тут происходит, то ли опыты, то ли порно, то ли нелегальная клиника. Мне кажется, вам пора. Эти вопросы точно не в вашей компетенции, а со всеми проверяющими органами я прекрасно разберусь без вашей помощи. Посмотрим, грубовато ответил второй полицейский. Так до чего вы ждёте? Дверь у вас за спиной. Парочка молча вышла. Такие люди бесили меня больше всего. Явнопродажные. Больше бесили только те, кто, увидев патрульную машину на дороге, сбрасывал скорость или очень резко, или очень сильно. Патруль по своим делам едет, плевать они хотели на нарушителей. Но взбешённый визитом полиции, я через ступеньку зашагал наверх. Значит, точно есть кто-то очень влиятельный, кому мы мешаем. Но при этом он не знает, чем именно занимается моя студия. Странно, что никто не проболтался, хотя больше тысячи человек знали об этом. Ситуация складывалась оптимальной для меня. Был шанс опередить противника, и я спешил наверх, чтобы убедиться, Ника работает на 200%, чтобы мне помочь. Результат не заставил себя ждать. В принципе... Сразу скажи самое главное, возмолился я. Я знаю, куда надо ехать. Поедешь со мной? Ещё бы, с готовностью выдал Ника. Хоть сейчас